«Хорошо хоть, что успели покойных унести», — подумал Лёшка. «Ты чё?» — рожал губы Лёшка. «Чё не спишь, корнилаев Вычислитель не отзывался и не шевелился.